Она возвращается к первому стихотворению, которое запутало компьютерную программу, но не составило труда для Сеньора Вайс. Омера и Дантего Алигьери. Определённо Гаммер и Данте. А идеальная роза, несомненная идеальная роза. В таком случае в чешнем едзу ногами ягу пани осегай я идеальна роза про обретение розы. про достижение идентичности через сексуальную любовь. Но искать её между ног? Какая вульгарность. Неудивительно, что дойдя до этого места, синьора Вайс запнулась. Вероятно, задумалась, во что я ввязываюсь, наверняка дальше будет хуже. Сначала паня Еблонская, затем его дочь в Берлине, а теперь синьора Вайс. Круг ширется. Когда паня Еблонская отложила рукопись для таинственной испанки, она, вероятно, успела украдкой прочесть несколько строк и была потрясена вопиющей откровенностью на самой первой странице. И Ева, хотя и не признается, наверняка это видела. Стоит ли удивляться её презрительному тону? Как унизительно и досадно.